Глава двенадцатая. С Иквусом расставался я на эмоциональном подъеме. А как же, встретил земляка. Ну да, были у нас кое-какие проблемы, но ничего, не озлобился. Наоборот, нашел новую тему и, похоже, вполне успешно работает. Да и мне помочь согласился. Накрыло позже, когда я добрался до наших апартаментов. Уже там, когда первая эйфория прошла, меня словно окатило ушатом ледяной воды. Я вдруг преисполнился самых чёрных подозрений, теперь уже с другой стороны оценивая внезапно найденного земляка. Проснувшаяся паранойя настойчиво требовала не доверять Иквусу. Ну сами посудите, за что ему меня любить? С насиженного места согнал. Серьёзного бизнеса, как и власти в Академии, лишил. «Здесь обрадовал тем, что собираюсь порушить ему, только-только устроившемуся на новом месте, его начинание. И зачем я вообще об этом сказал? А если он доложит гномам? Вновь терять нажитое непосильным трудом. Кто захочет-то?» Но рвать на жопе волосы было поздно. Кляняя себя, на чем свет стоит, я мерял шагами небольшую комнатку, отчаянно пытаясь сообразить, что делать. Воображение уже рисовало кадры моего захвата группы гномьего спецназа в момент встречи с беглым завхозом. А затем, конечно же, пытки, куда без них. В темных и мрачных застенках на самом нижнем этаже гномьего города, в сотнях метров под землей. А может и ниже, где сквозь каменные кузни течет лава, в которой блестящие от пота мускулистые гномы в кожаных фартуках на голое тело куют мифрильные топоры. «Стоп!» — мысленно сказал я сам себе. «Это меня куда-то во Властелина колец унесло, похоже. Гномы-то тут другие!» Промучившись полночи и так толком и не поспав, я в пять утра растолкал моих вольных или невольных спутников, что, в отличие от меня, дрыхли без задних ног. Дождавшись, когда они протерут глаза, мрачный и злой от недосыпа принялся оставить боевую задачу. В общем, используя свои навыки, пограничнику у Калимы и воровки у Алладины, им необходимо скрытно наблюдать за районом ворот, где мы должны встретиться с Иквусом, на предмет организации там засады. С учетом их богатого прошлого опыта, задача была вполне по силам, так что тут я подстраховался. Если гномы все-таки решат меня захватить, то я об этом узнаю заранее. О необходимости не светиться, они и так осведомлены. поэтому часам к шести я уже ошивался в некотором отдалении от места встречи, толкаясь по местным лавочкам. Салис был не только местом заключения торговых контрактов. Розничная торговля тоже процветала. Все-таки товары гномьей работы, многие, остерегаясь подделок, предпочитали брать здесь. Это и дешевле, чем в три сбываемое в других городах султаната. Лавки открывались в шесть. Поэтому, несмотря на раннее утро, народец по улицам уже шастал. Чтобы не выглядеть подозрительным, я делал вид, что также присматриваюсь к товарам. «Оружие гномьей работы! Клейма мастеров кузнец Твердама и Орга! Дорого!» Басом зазывал покупателя один из торговцев, уперев руки в жирные бока. «А почему не дешево?» — поинтересовался я. «Дешево только подделки». «А настоящий гномий клинок мало стоить не может», — с легким превосходством заявил торговец, обернувшись. Однако, разглядев на мне одеяния мага и знаки магической гильдии, тут же подобострастно склонился и произнес. «Но для вас, уважаемый, все, конечно, со скидкой». Ради интереса, решив взглянуть на гномье оружие поближе, я подошел к разложенным на прилавке мечам. Кроме них были секира и топоры. Их хозяин лавки развесил по стенам. И ножи, от кинжалов до чего-то типа охотничьих. «Могу примерить?» — показал я пальцем на один из ножей, и торговец быстро закивал. «Конечно, уважаемый, любое оружие на ваш выбор». Взяв нечто похожее на японский танто, только с обычной, а не круглой гардой, я несколько раз сжал рукоять в ладони, вертя нож что так, то этак, и осторожно провел пальцем по лезвию. За полтора года в этом мире с некоторыми обращиками кованого холодного оружия я успел столкнуться и представление имел. Но нож в моих руках от всего ранее увиденного чем-то неуловимо отличался. Я взял еще один такой же с прилавка, сравнивая, а затем внезапно понял, что они одинаковые, слишком одинаковые. Ручной ковкой такого не добиться. А значит, что это продукт массового механизированного производства, и ножи льют или штампуют по одной и той же форме сотнями, а то и тысячами». «Хороший ножик», — нейтрально высказался я, возвращая оружие обратно. «Как и все гномья», — ответил хозяин лавки с опломбом, будто лично для него делали. «И много таких ножей ходит по султанату». «Вы что?» — вроде как даже обиделся собеседник. Штучная работа. Да и купить не всякий себе позволить может. «Ага», — протянул я, теряя интерес и отходя от лавки. Подумал, гномы явно могут гнать такой товар огромными партиями, но это обесценит продукцию. Выгоднее вот так, по чуть-чуть похоже. В очередной раз убедился, что коротышки не дураки, а значит, так просто себя убить не дадут. Я продолжил ходить по базару, разглядывая товар, торговцев и многочисленных покупателей, и радовался тому, что на мне надета выуженная из памяти Калима и воспроизведенная на каком-то магическом пошивочном станке древней крепости мантия султанского мага со всеми приличествующими регалиями. Обычный люд, завидев их, попросту боялся смотреть мне в лицо, вмиг опуская взгляд. Можно сказать... Эмблема огненного мага служила словно отводящий глаза оберег, ибо приковывала внимание окружающих исключительно к себе. Идеально. Опасаться стоило лишь других магов, но зная про некоторую эгоистичность и индивидуализм этой братии, отбросания с расспросами коллеги по цеху, я был в достаточной мере защищен. Помимо оружия торговали и гномей броней. и, приглядевшись к ней, я и там обнаружил явные следы штамповки. Время меж тем подходило к означенному сроку, отчего я нервничал все больше, всеми силами стараясь удерживать себя от судорожных оглядываний в поисках притаившихся гномов. «Пока все тихо, хозяин», — шепнула незаметно мне Алладина, проходя мимо. А я сделал зарубку в памяти на то, чтобы заставить называть меня как-нибудь по-другому, а то неловко, право слово. «Я же не рабовладелец какой». Наконец, колокол на башне городской управы, или как там оно в султанате называется, пробил девять часов. И я, остановившись под навесом возле одного из домов, увидел замаячившую ворот фигуру Иквуса. Посмотрел на стоявшего с другой стороны улицы Калима, но тот лишь отрицательно качнул головой, сообщая, что никакой посторонней активности не замечено. На душе слегка отлегло. Впрочем, прежде чем идти к магу, я еще с полчаса наблюдал за обстановкой. А когда терпение у бывшего завхоза почти совсем настал конец, все-таки решился двинуться навстречу. «Павел», — произнес недовольно мое имя Иквус, и выражение на его лице до боли напомнило мне наше первое знакомство в Академии. «Обязательно опаздывать?» «Проспал». ответил я, пристально разглядывая собеседника и ища следы излишней нервозности, суеты, бегающие глаза. Но ничего такого не было. Однако я не обольщался. Сева всегда отличался умением держать лицо. А иначе как бы он столько времени хранил в секрете свои незаконные товарно-денежные операции? «Проспал он», — буркнул Мак. «Ты понимаешь, что у гномов четкий распорядок дня?» В десять мы должны уже быть в лаборатории. Мне платят, в том числе и за соблюдение рабочего времени. Что, прямо с часами стоят и следят? Поинтересовался я, продолжая, словно бы невзначай поглядывать по сторонам. Нет, в десять заявится заказчик. Перешел на повышенный тон, якобы теряя терпение и весьма достоверно изображая сдерживаемый гнев Иквус. Мне надо тебя представить и как-то объяснить, зачем привлек к работе. а мы вместо того, чтобы спешить туда, стоим тут и теряем время. «Ну пошли, пошли», — согласился я, до сих пор ни в чём не уверенный. «Только не зови меня Павлом. Для всех здесь я Кай Касадес. «Дурацкое имя», — буркнул Сева, разворачиваясь и спеша за ворота. «Зато никто не догадается». Кивнув охране ворот, которая, похоже, его знала, Маг дождался, когда откроется дверца в воротине, и быстро прошмыгнул в нее, а следом за ним и я. Вот только оказавшись с той стороны, резко остановился и протер глаза, потому как увидел самую настоящую парковку с автомобилями, к которой Иквус весьма уверенно направлялся. Штук двадцать гротескных, угловатых, словно рубленных топором аппаратов. Вот уж что-что, а такое я был готов увидеть в самую последнюю очередь. Сев в крайнюю машину, напоминающую поделия земного автопрома конца XIX и начала XX веков, он призывно махнул рукой. «Давай быстрее. Автомобили, что ли, не видел?» Автоматически отметив, что слово это бывший завхоз произнес на английский манер «отомобил», я запрыгнул на сиденье с пассажирской стороны. А Сева, нацепив на глаза большие круглые очки, напоминавшие строительные с защитой от пыли, протянул такие же мне и, дернув за рычаг, заставил примитивную колымагу затарахтеть. Из трубы, торчащей на метр над капотом, рванул черный дым. И ударив по газам, мы стартанули с места, разбрасывая широкими колесами песок под истошное рычание двигателя. Через этот рев разговаривать было совершенно невозможно. И хоть у меня и роились десятки вопросов, пришлось приберечь их на потом, а сейчас наслаждаться поездкой, если, конечно, можно так назвать бешеную езду с сумасшедшей тряской и вибрацией. К тому же жутко воняющая мазутом повозка продолжала нещадно коптить, завершая картину. Держась руками-ногами за все, что только можно, и нещадно подлетая на сиденье, я мог лишь продолжать обдумывать происходящее. Если не у ворот Салеса, то уж за воротами гномьего города меня бы точно могли ждать. Поэтому я исподволь готовил артефакты, чтобы в случае чего дать вражинам огоньку. Заодно мысленно перебрал список известных проклятий, подбирая поубойней. А затем я разглядел циклопические каменные ворота, высеченные в скале. Правда, в последний момент мы свернули в сторону, но барельефы, украшающие их, я подметил. И это заставило меня слегка задуматься. Потому как увидел я пушки, самые натуральные длинноствольные орудия, рядом с ними и что-то невероятно напоминающее танки. Танки, мать их! Где мой Т-34-85 с командирской башенкой? Несмотря на подсознательную готовность попасть в ловушку и закрученные до предела нервы, из-за которых я дергался на каждый резкий звук, Никто, кроме парочки караульных у бокового входа в гордункар нас не встречал, и даже сам коридор, прямой и полого спускающийся куда-то вниз, был абсолютно пуст. отчего наши шаги, гулки мехом, отдавались в полной тишине. Я невольно ожидал, что проходы будут под стать самим гномам, и придется ходить согнувшись, но нет. И ширина и высота каменных стен вызывали уважение своими габаритами — пять на четыре, не меньше. Светильники, идущие по одной из сторон, давали свет явно электрической природой. Я заметил блеснувшие медью жилы без изоляции, уходящие в камень. Чем дальше мы шли, тем больше паранойя меня отпускала. Раз не взяли здесь, значит, или не знают, или выжидают. В общем, время есть, но расслабляться окончательно не стоит. «Скажи, у них везде так просторно?» — спросил я. Почти. — ответил Иквус. Брельеф на главных вратах видел? — Ну так, — кивнул я. — Мельком. — Танки заметил? — Ага. Все основные проходы сделаны с расчётом на них. — Вот оно что! — протянул я, по-новому оглядываясь. — Нет, гномы действительно не дураки. Танк такой коридор запрёт с собой и будет простреливать на всю длину. А тут ни ниш каких, ни поворотов практически нет. «Не спрячешься?» «Да, штурмовать подземный город весьма и весьма неудобно. И как его уничтожить?» «Слушай, а ты не в курсе, где они боеприпасы держат?» Иквус посмотрел на меня, как на дурака, хмыкнул и сказал. «Нет, разумеется. И никогда туда чужака не пустят. Можешь даже не думать». «Ну и ладно», — буркнул я. «Сегодня просто присмотрюсь, что к чему». Как ни торопились, но в лабораторию мы зашли с опозданием, а я это понял по недовольной бородатой морде, что уже ожидало нас внутри. Господин Грукамин поздоровался с гномом Сева, а я, поздоровавшись следом, внимательно оглядел гном его куратора. Коренастый, с бочкообразным телом, одет он был в узкие обтягивающие штаны, рубашку и жилетку поверх. Ступни обуты в и туфли, а венчала композицию трость, которую игруками нетерпеливо постукивал по полу. Местный френд, похоже, я даже немного восхитился. квус не ожидал от вас такого, заявил гном всем видом показывая, как осуждает отсутствие пунктуальности, на что Сева сразу ответил, чуть улыбнувшись и кивнув в мою сторону. Коллега здесь в первый раз. И был настолько поражен вашей величественной архитектурой, что останавливались буквально каждые десяток метров, дабы рассмотреть повнимательней. Понимаю, надулся гном, не почувствовавший в словах бывшего завхоза фальши. Да и я мгновенно подыграл, сделав большие глаза и закивав. Гордункар впитал в себя мощи величия древних городов нашей родины, таких как Казанбум, Наврот и Барогост. Никто не умеет работать с камнем так, как мы. Ваши крепости на поверхности — это грубые, примитивные, жалкие поделия, уродующие камень. Лишь ваши маги-земли чувствуют хоть что-то. Но даже им не дано понять, что творить способны мы, владея магией камня. Так что да, великолепие Гордонкара не может не поражать. Ох, если бы кто-то мог показать мне весь город». Добавив патетики в голос, вступил в разговор я. Его величественные залы, внушающие трепет галереи, укромные чертоги, подземные сады, озера, пропасти, что не имеют дна. Разлился я соловьем, но вдруг увидел, что Иквус выпучился на меня, а у гнома натурально отвисла челюсть от моего полета фантазий и резко замолк. «Кто? Кто рассказал тебе про озера и сады?» Справившись с шоком, потребовал гном. «Ни один человек никогда не видел их!» Паранойя моя снова взвыла, только в этот раз кляня уже себя. В попытках отыграть восторженного почитателя гномов, я слегка увлекся, вспомнив ММОшку своего мира по вселенной «Властелина колец» и первое ее дополнение про Проморию, кадры которого и пронеслись во время речи перед моим мысленным взором. «Никто!» — поспешно заверил я под пристальным взором насупившегося коротышки. Мои слова — всего лишь плод фантазии и предвкушения чудес, что здесь можно увидеть. Побуравив меня взглядом, коротышка отмяк, сообщив. «Да, есть и озера, и сады. Тут твоя фантазия угадала. Но увидеть их чужаку не дано. Однако кое-что, если наше сотрудничество будет плодотворным, думаю, смогу показать». А пока давай определимся с твоей магией. Я Кайкасадас, маг Султаната, четвертый ранг магии огня. Кашленов заявил я с некоторым опломбом, напускным, естественно. Икву сбросил на меня всего один нечитаемый взгляд. Но мгновением позже принялся все так же спокойно разглядывать обстановку в лаборатории, словно не видел ее тысячу раз до этого. Четвертый ранг, пожевал губами коротышка. «Неплохо, но некоторая проверка, тем не менее, необходима. Пройдемте в тестовый зал. Там мы сможем замерить силу ваших заклинаний и ваш резерв». «Что ж, если это необходимо...» Внутренне сжавшись, но стараясь сохранять внешнюю невозмутимость, ответил я. После чего, еще раз встретившись взглядом с Иквусом, двинулся вслед за гномом на проверку. Пришла пора окончательно убедиться в том, насколько хороша моя маскировка.